как военно-воздушные силы сегодня служат делу мира. В Одессу Костя приводил, и все бендюжники вставали, когда в пивную он входил. Пел здоровенный детина в белых лаковых полуботиночках и белом костюме с красной бабочкой. Оглушительно гремел ресторанный оркестр. Прифранченные Федор Николаевич, Марксен Иванович, Арон и Вася сидели за столиком. Все, кроме Муравича, пили водку. Перед Марксеном Ивановичем стоял стограммовый графинчик с коньяком. Он осторожно прихлебывал из крохотной рюмочки и говорил. «Нет, нет и нет! Бред сивой кобылы! Вы что?» Это вам не швербот какой-нибудь, это большая крейсерская яхта, и при поворотах поезда крайние точки, нос и корма, будут выходить в стороны и 4 метра по высоте в кельблоках. Это вам что? Как вы думаете проходить тоннели? Забудьте о железной дороге. Только на барже по Волгобалту. Скажи им, Федя. Федор Николаевич икнул от неожиданности, опрокинул в рот большого рюмаша, понюхал корочку и почти трезво сказал, «Ты, Моисеевич, и ты, Василий, не маленькие. Сами понимать должны, ваша бандура — груз негабаритный, только Волгобалтом». «Но вы же сами говорили, что на барже до Одессы нужно не меньше месяца чапать», — простонал Василий. Федор Николаевич хотел было ответить Василию, но в эту секунду мимо него стал протискиваться официант с блюдом свежих помидоров, зелени, севрюги и зернистой икры. Федор Николаевич охнул и ухватил официанта сзади за смокинг. «Ты же говорил, что помидоров и икры у вас нет, а это что?» «Помидоры и икра только за конвертируемую валюту». Пустите сейчас же, а то милицию вызову огрызнулся официант. «О бля! Дожили! Перестроились!» Только и смог сказать Федор Николаевич. За соседним столиком три военных летчика, подполковник, майор и капитан пили из фужеров шампанское пополам с коньяком. Пьяными и блудливыми глазами они в упор разглядывали чужих женщин, Время от времени подполковник протягивал капитану 25 рублевку и хрипло говорил «Отнеси, пусть еще споют за Одессу!». Белоснежный Детина с ловкостью фокусника принимал четвертак, делал знак оркестру и, выждав четыре такта вступления, начинал. «В тумане скрылась милая Одесса, золотые огоньки». Чтобы не пел Дитина, все танцевали только фокстрот. «Ну так мы приедем в Одессу на месяц позже», — кричал Марксен Иванович. «Вася, закусывай ветчинкой. Вы столько лет ждали этого момента, так подождете еще месяц. Ничего страшного. На барже отдохнете, наберетесь сил и в Одессу придете готовыми ко всему». Что я слышу?» Прохрипел подполковник и с полным фужером, качаясь, подошел к Марксену Ивановичу. «Не, что я слышу? Сплошной разговор за Одессу. В этом городе трех, мать их за ногу, революций, в этой, извиняюсь, обосранной колыбели люди говорят «за мою милую родную Одессу». Разрешите представиться – Военный летчик первого класса, подполковник Ничипарук. Подполковник даже попытался щелкнуть каблуками, но пошатнулся, и если бы Арон вовремя не подхватил его, на вооруженные силы могло бы лечь пятно позора. Вы лучше присаживаетесь, товарищ подполковник, сказал ему Арон. Зови меня просто, Леха, прохрипел Порук. Этой ночью «Москвич» снова стоял у кильблоков опричника но теперь в нем на правах полновластного хозяина спал мертвецкий пьяный Федор Николаевич, и в такт его булькающему, рыдающему храпу в стареньком «Москвиче» что-то ритмично дребезжало и позвякивало. В уже почти обжитой каюте-опричника при полном электрическом свете — Лампу украли с соседнего фонарного столба. Гуляли под большое декольте Арон, Вася, подполковник Леха, майор Аркаша и капитан Митя. Во главе стола сидел улыбающийся единственный из них трезвый Марксен Иванович и прихлебывал обжигающий чай, держа большую фаянсовую кружку двумя руками. «Нет, Леха!» «Ты чего-то явно не понимаешь», — кричал Вася. «Она только длины 17 метров». В ответ все три летчика оскорбительно захохотали. «И в высоту с кильблоками 4», — добавил Арон, чем вызвал еще больше взрыв веселья со стороны представителей военно-воздушных сил. «Ой, я сейчас умру», — хрипел Леха. «Митя, наливай!» «А то, что она весит тринадцать тонн, это ты понять можешь?» – в отчаянии прокричал Вася. «Да еще центнер консервов, крупа, инструменты, наши собственные шмотки, наконец!» «Ой, ой!» – заходился Леха. «Не, чижики, вы слышите? Если я сейчас не выпью, я просто не знаю, что будет!» «Васенька, арончик, сквозь смех и слезы прокричал капитан Митя. «Вас на сцену! Миша Жванецкому делать нечего! Скажи, Аркаша!» «Жуткий, повальный успех!» – подхватил майор. «Они всех комиков по миру пустят, да, командир?» «А то!» – прохрипел подполковник Леха. Арон и Василий были откровенно растеряны. Марксен Иванович тоже пребывал в легком недоумении. «Подождите, ребятки! Леша, Аркадий, Митя! Вы что, серьезно это?» — спросил Марксен Иванович. «Не, Марксен Иванович!» — отрицательно качнул головой подполковник Леха. «Пока это было несерьезно. Пока что это был чисто одесский треп. А теперь ша!» И за столом стало тихо. «У всех налито?» — спросил Леха, оглядел стол и сам себе ответил. «У всех!» «Тогда три минуты попробуем быть серьезными. У меня экипаж» восемь чижиков классные чижики где сейчас остальные пять меня не колышет лишь бы они к сроку были на базе у самолета если я что скажу не так мой второй летчик аркаша и мой штурманец митя меня поправят я разрешаю несколько лет мы с чижиками каждый день летали в афган мы возили туда живых мальчиков а обратно привозили мертвых и за это мы получили чеки вне шторгбанка и ордена. Теперь все иначе. Теперь мы перестроились и перековали мечи на арала Теперь мы играем в конверсию. Теперь мы возим тихие мирные грузы. Хотя что может быть более тихим и мирным, чем 200 гробов с мертвыми мальчиками? Неужели тот двухэтажный разобранный дом с ванными и туалетами всего на 8 комнат и гаражом на 2 машины – который мы сегодня приволокли из Одессы в Ленинград от нашего одесского жулика-генерала вашему ленинградскому жулику-генералу, чтобы вашего не обвинили, что он построил себе дачу, используя служебное положение, а называется наша рейс «Советская армия помогает народному хозяйству», так неужели после всего этого дерьма Мы не можем запихать вашу паршивую лодочку 17 метров, 13 тонн. Тьфу! В наш замечательный аэроплан со всеми вашими бебехами и через три часа вы увидите нашу Одессу, а еще через пару дней выйдете в открытое море и поплывете навстречу своей судьбе. И не волнуйтесь, Арончик и Вася, И вы, Марксен Иванович, умоляю, не нервничайте. После погрузки вашей яхты в нашем самолетике еще найдется место для пары пульмановских вагонов.